Куда мне все? Ну, некоторые посылай. Хочешь, я тебя подберу самые лучшие труды по мировой истории? И ты изучишь там историю. Идет. А про новые времена извещай в письмах. Хорошо? Андрей вдруг привстает на цыпочки, тянется к уху отца. Задорная улыбка морщит губы мальчика. Понизив голос, он говорит, «У новых времен еще зубки не прорезались». Александр Леонич опять не в первый уже раз с удивлением взирает на худенького сына. Тих, тих, а иногда было же такое, что хоть разводи руками. Неужели и он, этот беленький мальчик со вздернутым носом, уже все понимает? Кто-то из аэродромного персонала вежливо просит Анисимова подняться в самолет. Он чмокает в щеку жену, целует сына, вновь машет обеими руками всем, кто ради него сюда приехал, Взбирается по трапу и, обернувшись напоследок, скрывается в кабине самолета. Посадка продолжается еще минуту-другую. Шагают, шагают по ступенькам пассажиры. Но вот отодвинут трап, дверца задраена. Ту-104 тяжело трогается, выруливает на стартовую дорожку. Вскоре летящий огненный хвост возникает в небе. Струю раскаленных газов извергают два сопла, изготовленные из особой жароупорной стали, той, ради которой Анисимов, председатель комитета по делам топлива и металлургии, простаивал некогда целыми днями на рабочей площадке столеплавильные печи завода «Электрометалл». Вот потускнели, померкли в вышине последние огненные росчерки, самолет ушел по своему курсу. Скажем лишь несколько слов о том, как складывался на новом месте быт и рабочий день Анисимова. Равнодушный к уют он обитал один в пустынной трехкомнатной квартире, обставленной отличной новой мебелью. Ни одну вещь он не велел переменить, ни одну не переставил по-своему. Расположенная на втором этаже в здании посольства, эта квартира была соединена дверью с кабинетом, который таким образом являлся как бы четвертой личной комнатой посла и вместе с тем уже служебным помещением. Написанный маслом огромный портрет Сталина во весь рост красовался над письменным столом. Источали блеск звезды на груди и на погонах, сияли сапоги, а руки, спокойно сложенные на животе, лишь подчеркивали величие. Уже свыше года истекло со дней двадцатого съезда где был развенчан скончавшийся, но его бюсты и портреты обязательные в каждом советском селении в каждой конторе, пока оставались неприкосновенными. Наверху, как имело основание полагать Анисимов, нечужды и понятно партийных и государственных тайн, продолжалась скрытая от непосвященных борьба. И снова, как и при отлете из Москвы, зачастую чудилось, что некие весы истории, поколебавшись, замерли. Замерли, но ненадолго. С такого рода ощущением и жил в те месяцы Анисимов. Опять ровно в девять, минута в минуту, лишь не по московскому, а по здешнему, среднеевропейскому времени, он появлялся в кабинете. Александр Леонидович и здесь носил черный, в едва заметную полоску, пиджак, Правда, навехонький, из современного кроя, белоснежную сорочку, скромный серый галстук. Лишь для приемов, подчиняясь этикету, он надевал шитый тоже в Москве смокинг. Сохранил привязанность и к привычным сигаретам друг. В письмах домой он ничего не просил ему прислать, только сигареты друг. Приглушая в себе ноющую нотку, Анисимов не называл ее «тоской», Он выкуривал по две, по три пачки в день. Выпадали промежутки, когда запасы московских сигарет исчерпывались. Приходилось курить американский Camel, Chesterfield. Кашель Анисимова случалась. Усиливался, стал каким-то лающим, натужливым. Он объяснял это сменой табака. И так ровно в девять он появлялся в кабинете, садился в кресло, надевал очки. И колесо рабочего дня сразу же набирало обороты и обретало полный ход. Прежде всего почта, затем пресса, между сотрудниками-знатоками Северной Европы были распределены все более или менее значительные, выходящие в Тишландии и прилегающих странах газеты.